Сквозь стекло гермошлема Мурман видел все тот же красно-серый ад планеты Крикон-33. Ветер был слабый, в облачном темном небе бесновалась гроза. «Скоро будет дождь», — сказал мужчина вслух, — а я опять очутился далеко от базы, лишь бы не ударило молнии, а остальное — пустяки.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 — спросил кудрявый мальчишка. — Нам рассказывали на уроке истории, что был такой Мурман злой, который принес много бед грузинскому народу. Это имя злое. Женщина заразительно засмеялась, вызвав улыбку у сына. — Мой родной, не имя красит человек, а человек имя. Мурман злой был плохим, а твой прадедушка, Мурман Чавчевадзе, был золотым и очень уважаемым.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 Я докопаюсь до правды. Я... я... я узнаю, куда все пропадают. Остался только я, Артем Карпов и Семён Ягожов. Одиннадцать человек. Камера закрылась, и мужчина погрузился в сон. Во сне он увидел свою маму.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 А мама, как обычно, улыбалась. И, как обычно, она была красива, несмотря на сидеющие волосы. Мурман проснулся. Уже привычный ветер с песком и камнями силой бил по жесткому скафандру. Сквозь стекло гермошлема Мурман смотрел на пейзаж ненавистной планеты «Крикон-33».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 и землянин уже был в криогенном отсеке. Тринадцать капсул были пусты, и лишь в одной спал Семен Ягожов. «Черт! Куда все пропали? Надо разбудить Семена, но перед этим поесть. Если не поем, мои кишки скрутят так, что я сдохну». После того, как мужчина плотно поел,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 «Они ищут людей! Им нужны люди! Они любят людей!» Разъезжающиеся створы открылись, и в отсек вплыло два существа, похожих на буро-коричневое желе. Одно из существ подошло к камере, где спал Семён Ягожов, и дотронулось до нее. Раздался звук завершения криогенного сна, и землянин проснулся.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 Тело землянина выскочило из укрытия и побежало к отсеку со скафандрами. За две минуты натянуло один из них и отправилось к выходу из базы. Тело в скафандре выбежало наружу, навстречу ветру с камнями красно-серого ада планеты Крикон-33. И обернулось. За спиной землянина появились медленные буро-коричневые существа. «Беги! Беги! Они не догонят тебя!»